Тем временем на фронте установилось зыбкое перемирие, а в самом Каире возникли разногласия между садатом и Высшим Генералитетом, в частности, начальником Генштаба генерал-лейтенантом Саадом Эль-Шазли, из-за сроков нового наступления на израильтян. В результате это наступление, начатое 14 октября, быстро захлебнулась а уже на следующий день израильские войска начали операцию «Абирейлев», в ходе которой, прорвав оборону египтян на стыке второй и третьей й армии генералов Маамуна и Уасселя, к 19 октября 1973 года восстановили целый ряд утраченных позиций в районе Суэцкого канала, окружив войска третьей й египетской армии. По такому же сценарию развивались события и на Сирийском фронте, где к 22 октября израильская армия во главе с генерал-майором Исхаком Хофи отбила все попытки сирийцев и иракцев с ходу занять голландские высоты и перенести боевые действия на территорию Израиля в этой ситуации садат а обратился за помощью к москве и в каир с тайной миссией срочно прибыл алексей николаевич косыгин, который уведомив своего визави об увеличении военной помощи египту, убедил садата дать свое согласие на немедленное прекращение огня по всей линии фронта после достигнутых договоренностей Глава советского правительства переслал их президенту Никсону-Р. Суть данных соглашений содержала всего три пункта. Первый. Немедленное прекращение огня и всех боевых действий с сохранением существующего статус-кво. Второй. Срочное начало поэтапного вывода всех израильских войск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 Москва, 1996 год. Конец примечания. Эта позиция главы советского правительства была заранее оговорена на заседании Политбюро ЦК, где, по свидетельству тогдашнего заместителя заведующего международным отделом ЦК Черняева А.С., генсек произнес такой довольно эмоциональный спич. «Мы столько лет...» Предлагали им разумный путь. «Нет, они хотели повоевать. Пожалуйста, мы дали им технику новейшую, какой во Вьетнаме не было. Они имели двойное превосходство в танках и авиации, тройное в артиллерии, а в противовоздушных и противотанковых средствах абсолютное. И что? Их опять раздолбали!» нет Мы за них воевать не станем. Народ нас не поймет. Примечание. Черняев, АЭС. Совместный исход. Москва, 2010 год. Конец примечания. Между тем, уже 20-22 октября 1973 года в Москве, куда срочно прилетели госсекретарь США Киссинджер, Г. и его заместитель по Ближнему Востоку Сийско-Дж. Прошли их переговоры с Брежневым Л.И., Громыко А.А., Александровым Агентовым А.М., Добрыниным А.Ф. и Корниенко Г.М. Примечание. Брежнев Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1 Москва, 2016 год. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. 1962-1986 годы. Москва, 1996 год. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Киссинджер Г. «Дипломатия. Москва, 1994 год». В своем дневнике Брежнев Л.И. особо отметил, что с 3 до 7 часов утра 21 октября 1973 года он находился в режиме постоянной связи с советским послом в Каире Виноградовым В.М. Конец примечания. В ходе очень непростых переговоров, прошедших в три раунда, был согласован текст новой резолюции Совета Безопасности ООН за номером 338, который содержал те самые три пункта, которые Алексей Николаевич Косыгин отправил президенту Ричарду Никсону еще пару дней назад. Каир сразу дал добро на исполнение данной резолюции Совета Безопасности ООН единогласно принятой вечером 22 октября. Однако Тель-Авив проигнорировал ее. Тогда, 24 октября, советское руководство предупредило израильское правительство о самых тяжелых последствиях в случае его агрессивных действий против Египта и Сирии. Более того, Брежнев, Л.И., направил президенту Никсону Р. личное послание, в котором уведомил своего визави, что в случае пассивности американской стороны по урегулированию этого кризиса Москва просто будет вынуждена предпринять необходимые односторонние шаги. Тогда же по приказу маршала Гречко А.А. в повышенную боевую готовность были срочно приведены 7 воздушно-десантных дивизий, которые могли быть в кратчайшие сроки переброшены в зону конфликта. Более того, министр обороны даже предложил рассекретить советских военспецов в Египте, однако против этой идеи в категорической форме выступили Брежнев Л. и Косыгин А.Н. и Громыко А.А. В тот же день а точнее ночью, в Вашингтоне было созвано заседание Совета национальной безопасности с участием министра обороны Джеймса Шлезингера, главы ОКНШ адмирала Томаса Мурера и главы ЦРУ Уильяма Колби, президент Ричард Никсон и вице-президент Спиро Агню на данном заседании отсутствовали. Его проводил Киссинджер который, ведя двойную игру с Москвой, готов был даже принести в жертву своим сионистским убеждениям успехи в советско-американских отношениях. Именно с его подачи Никсон принял решение объявить повышенную боевую готовность во всей американской армии, на что тут же последовало жесткое заявление ТАСС. В этой ситуации... Вашингтон, в планы которого совершенно не входила война с Советским Союзом из-за Израиля, в ультимативной форме потребовал от правительства Голды Мейер незамедлительно прекратить огонь и завершить войну судного дня. Причем напор американских дипломатов, прежде всего посла Кеннета Китинга, был настолько силен, что уже 25 октября 1973 года все боевые действия на обоих фронтах были прекращены и новая скоротечная арабо-израильская война была завершена. Более того, как вспоминал тот же Добрынин А.Ф., 30 октября президент Ричард Никсон принял его в Кэмп-Дэвиде и заявив ему, что он... Немного погорячился, попросил передать генеральному секретарю следующее. «Пока я жив и нахожусь еще на посту президента, я никогда не допущу реальной конфронтации с СССР». 21 декабря 1973 года в Женеве Под эгидой ООН открылась Международная конференция по Ближневосточному урегулированию, главными участниками которой стали главы дипломатических ведомств Израиля аба Эвен, Египта Исмаил Фахми и Ордании Зайд-ар-Рифаи. В качестве координатора данной встречи выступил генсек ООН Курт Вальдхайм, а ее сопредседателями стали министр иностранных дел Громыко А.А. и госсекретарь Киссинджер Г. Между тем отношения между арабами и евреями оставались настолько враждебными, что их представители не общались между собой напрямую, а в роли курьеров выступали Вальдхайм, Громыко и Киссинджер. В результате на самой конференции не было достигнуто никакого существенного прогресса. Однако, как считают ряд авторов, например, Аль-Ахмад Аха, сам факт ее созыва носил очень важный символический характер, поскольку это была первая встреча за одним столом переговоров арабов и израильтян. Примечание. Аль-Ахмад Аха. Женевская мирная конференция по Ближнему Востоку 1973 года. Казань, 2015 год. Конец примечания. Кроме того, на этой конференции были достигнуты договоренности о создании ряда рабочих групп, в том числе военной группы, которая должна была решить вопрос о разведении войск по линии прекращения огня. Между тем, в разгар войны Судного дня произошло важное событие, которое вскоре приобрело общемировое значение. 17 октября 1973 года Египет, Сирия и 10 арабских государств, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти ОПЕК и объединенных в особую группу Организацию арабских стран-экспортеров нефти ОАПЕК, приняли общее решение о сокращении, а затем о полном прекращении всех поставок нефти в те страны, которые поддержали Израиль в войне судного дня. Одновременно ими был опубликован список так называемых «недружественных государств», в которые вошли США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Япония ряд других держав. В категорической форме все арабские режимы потребовали от этих держав немедленно изменить свою гнусную политику в отношении событий на Ближнем Востоке и всецело поддержать освободительную борьбу арабских народов против израильской агрессии В этой ситуации, стремясь избежать возможного риска введения полного эмбарго на импорт арабской нефти, правительства Франции, ФРГ и Японии высказались в поддержку решений ООН и справедливой борьбы арабских народов за их исторические территории, захваченные Израилем в ходе шестидневной войны. Однако избежать такой угрозы не удалось, И вскоре эмбарго на поставки арабской нефти спровоцировала всемирный экономический кризис. Реальный страх перед нехваткой нефти, угроза прекращения ее поставок, а также резкий рост цен на нефть с 2 до 14 долларов за баррель вызвали первый так называемый нефтяной шок и привели к тяжелейшему энергетическому кризису во многих западных странах. Вместе с тем, этот кризис дал мощный импульс скорейшему слому старой энерго- и ресурсоемкой модели промышленного производства и де-факто заставил правительство многих западных держав, в частности Франции, Японии и ФРГ, начать структурные экономические реформы и существенно увеличить вложения в разработку самых передовых технологий, способных резко сократить энергопотребление и развитие атомной энергетики, которые дали бы реальную возможность ограничить зависимость их стран от импорта углеводородов. Примечание. Ергин. Д. Добыча Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. Москва, 2011 год. Конец примечания.